Интерлюдия 25. Япония, окрестности городской агломерации Токио, научно-технический центр клана Охаяси, закрытые секторы, наследник, фактически глава клана, Райко Охаяси, патриарх клана Инадзума Охаяси и другие. Чудесная ночь, отец. Уважительно поклонился наследник Охаяси, приветствуя патриарха своего клана. «Добро пожаловать, Ицекисан. Легок ли был ваш путь?» «Да вот не сказал бы». Неожиданно ухмыльнулся второй дедок. Выглядел клановый маг Ахаясе лето так на 60. Пожилой, рано посидевший японец, с короткими волосами и спокойными чертами лица человека, который никуда не спешит. «Рядом с родителем наследника...» предпочитающего на территории ведения дел строгую европейскую тройку, и цикимаров в кимоно смотрелся особенно контрастно. Впрочем, неповидимому возрасту. Своего отца Райкоу мог назвать постаревшим только сам. Постороннему человеку было не разглядеть добавившиеся за последние годы дополнительные мелкие морщинки, и не смог бы он, этот гипотетический посторонний, с некоторой тревогой отметить легкую осторожность в движениях, заставшего не одни лихие времена патриарха. — Что-то омрачило вашу дорогу? — с точно отмеренной дозой недоумения удивился наследник. — Когда живешь в глуши последние тридцать лет, выбираясь в ближайший городок только по праздникам, немного напрягает необходимость приехать в скором времени. Все с той же улыбкой продолжал маг. Если бы не Дзо, так и вовсе настроение испортилось бы. Да ладно тебе, Мару. Мне вот тоже интересно, что такое затеял мой сын. Внезапно. Патриарх тоже улыбнулся, но совсем по-другому. Такой гримасой можно было продукты замораживать. Пусть вокруг только несколько человек, причем рядом сын, в чьей верности клану сомневаться было бы уже вовсе глупо. Но расслабиться... Этот в прямом смысле стальной человек позволял себе только в горном поместье вассала и друга. По крайней мере, в жилище кланового чародея были запрещены к проносу все варианты электроники и не была подведена связь, а также водопровод и канализация. И поднимались туда не иначе, как пешком и в традиционной одежде. Зато появиться там незваным гостям было действительно затруднительно. Как и увидеть те редкие минуты обычной человеческой слабости, которые иногда случаются и с самыми сильными духом людьми. Примечание. Дзу, мару, сокращение до одного-двух слогов в многосложных именах ⁇ распространенное явление в Японии. Асаны и другие постфиксы могут опускать в разговоре только близкие друзья или члены семьи. Как я понял, на этот раз требуется что-то более интересное, чем проверка территории и персонала, Ахаесисан, Решил уточнить напрямую у наследника клановый маг. Ничего не хочу сказать, но после учреждения социального комитета работы у меня почти не осталось. И это не то, против чего бы я возражал. Уединение с природой дает удивительный эффект, особенно в моем возрасте. Хотя, на что-то даже такая старая развалина, как я еще способна. Ничего такого Ицикисон, единственного настоящего друга отца, являющегося по совместительству одной, надо признать, далеко не самой страшной и охраняемой из тайн старшей семьи клана университетов, Райкоу очень уважал и потому поклон вышел только чуть менее почтительным, чем отцу. Тем более, что старая развалина на редких семейных встречах в уединенном горном приюте, по-прежнему бил и валял наследника, хоть вооруженного бакеном, хоть без, по всему дадзё, причем без всякой магии. Я бы даже не стал беспокоить вас выездом, если бы не запрет. Мне требуется ваше квалифицированное освидетельствование некоего предмета. Амулет? Подобрался дядя Ицки. Или подозрение над сука «Не дух предмета точным», — успокоил пожилого мужчину-наследника Айахаси. «Нет, это новый. Возможно, амулет, возможно, нет». «Ты меня заинтриговал, Райкокун? Нечто, что нельзя доставить в горный дом, новодел и при этом достаточно важно, чтобы обеспокоить твоего почтенного родителя. Что же это?» «Вот», — сдернув чехол с устройства, обвел рукой глава. В феодальной Японии придворные маги были скорее нормой, чем исключением. Причем, естественно, не только при троне императора, но и у всех уважающих себя кланов. Однако, с приходом эпохи Эдо, эта традиция постепенно сошла на нет. Усилия правящего клана Токугава, с одной стороны, и желание императорского двора удержать при себе монополию хоть на что-то, вылились в усиление и поддержку кланов Круга, которые, как магнит-железные опилки, собирали в свои составы подходящие таланты. Кроме того, монополия Круга экзорцистов на магию практически исключала подлянки с помощью этой самой магии, творимые постоянно конкурирующими между собой власть имущими. Владеть собственным магом вскоре уже считалось не Камельфо вслед за использованием доспехов и луков. Однако Бакумацу и последующая за ней Мэйдзидзирай быстро убедили тех, у кого осталось хоть кроха мозгов среди стремления самурая к смерти, что некоторые старые традиции надо бы и возродить. — Я в смятении, — признался придворный маг клана университетов. — Ахаяси-сан, что заставило вас подумать, что в этом оружие, да? что в этом оружии используется магия. «Это же работа внучки и ее э, друзей!» Патриарха Хаяси, в свою очередь, сам обошел экспериментальную установку, обзаведшуюся, наконец, кожухом, что позволило вытащить ее из клетки Фарадея и нормальным пультом управления. «Ты про эту штуку рассказывал, когда говорил о результатах работы в подаренной тобой лаборатории в Такамии. Кстати...» Почему в нашем цифровом архиве до сих пор только словесное описание на 10 строк? Да еще таким языком, что у меня у самого чуть извилины в мозгу не перепутались. На самом деле причина одна и та же. Наследник в очередной раз поклонился. Ну, прошу прощения, я хотел бы сначала показать, тогда объяснение будет более наглядным. Патриарх и его старый друг переглянулись... После чего Инадзума наклонил голову, соглашаясь с планом сына. Пока подбежавшие по знаку главы Ахаяси техники подключали кабели и шланги, Ицкимару в очередной раз обошел подозреваемый наследником в наличии магии агрегат и еще раз убедился, что первый осмотр не подвел. Пусто. Ни капли маны, ни характерного фона работающих резидентных заклятий в мистическом зрении. В любом случае, магии в устройстве нет ни капли. Эксперт заключил единственный кланер, разбирающийся в этом вопросе. «Все равно, Ицкисан, прошу вас, внимательно следите за установкой во время работы. Мало ли, в неживом предмете, если магии нет, ей неоткуда появиться». Истина была настолько прописной, что вынужденно добровольный отшельник позволил себе высказать фразу с нотками покровительства к отпрыску друга. — И тем не менее, я еще раз вас очень прошу. — Конечно, я сделаю все настолько тщательно, насколько это вообще в моих силах. — О, сын, это что, броневик? Старший из присутствующих Ахаяси аж даже подался вперед, поднимая на лоб выданные темные очки. — Вижу, одними сверхзащитными комплектами ты решил не ограничиваться. Наш клан никогда не был особо милитаризированным, Райкоу. — Защитный комплект? — пробормотал придворный маг. — Это не тот ли контейнер, который меня доставляли два месяца назад? — Вы, как всегда, прозорливы, сенсей. Любой европеец уже давно потирал бы спину от непрестанных поклонов, но японец-аристократ, тем более еще совсем не старый, даже не замечал повторения привычного для себя движения. — Признаться, я заинтригован. Признаться, я вообще думал, что мы оплатили лабораторию под проект защиты. В тон другу доверительно признался патриарх. Ну и чтобы внучка с ее хм, будущим мужем поигрались. А тут началось. Сначала патент, потом это... <coughs> Прервал тщательно наигранное стариковское брюзжание наследник. Сейчас будет демонстрация. Обратите внимание на бронемашину оперативной разведки на которой, кстати, установлен наш модуль дистанционного управления, совмещенный с системой киберпилотирования. Собственно, он проходит сейчас последние испытания. Дистанция 150 метров. Обратите внимание, что броня полностью укомплектована противокумулятивными ячейками. Воздействие будет произведено в борт, в связи с тем, что машина не танк, и лобовая броня для испытуемого образца как бы не более уязвима. — Лучше расскажи про испытуемый образец, сын, — мягко посоветовал старый Ахаяси. — Ты же вытащил сюда меня и Мару, да еще и посреди ночи, не для лекции о различиях брони. — Еще раз прошу простить меня, отец, Ицки-сан. Испытуемый образец является системой для генерации сферических сгустков холодной плазмы, и их, ну пусть будет, метание в цель, если по-простому это прототип плазменного оружия. «Как время бежит!» — притворно охнул маг. «Я про такое в комиксах маленьким читал, когда после войны их тоннами вместо туалетной бумаги завозили наши заокеанские лучшие друзья Японии. Как раз и возраст подходящий был. То есть ты хочешь узнать, не является ли эта пушка для фаерболов одним большим амулетом? В смысле, не пытаются ли тебя напарить, выдавая магический предмет за научный? Мару!» Что за манеры? Напарить. Фу! Мне можно. Я дикий отшельник со склона гор. Вы совершенно правы, сенсей, поклонился в несчетный раз Райкоу. А сейчас демонстрация. Папа, поправь очки, пожалуйста. Готовы? Не такой уж яркий, сквозь затемненные стекла, толстый, прямой как палка, луч, на мгновение соединил оружие и мишень. В ответ на бронемашине с негромким хлопком полопались лампы фары габаритные огни, щедро включенные по всей машине. — И все? Как-то не слишком зрелищно, — протянул азартным тоном, совершенно неподходящим под смысл слов патриарх. — Никакой магии, — кратко отчитался Ицки. — Кстати, а где плазменный сгусток шарообразной формы? Я видел только что-то вроде лазера. Наследник незаметно поморщился. Ему частенько приходилось разговаривать с людьми в высоких кабинетах, считавших себя центром Вселенной и великими спецами во всем, не понимая природы элементарных вещей. Сгусток пролетел слишком быстро. Для наших глаз он размазывается в, ну пусть будет, луч. Но давайте подойдем поближе и осмотрим результат стрельб. Ксо! Из открытого люка машины шибала непередаваемым ароматом сгоревшей синтетики, органики и топлива. Сразу говорю, что бы это ни было, это точно не фаербол. Проклятие, что там вообще произошло? А бронепластина не пробита, задумчиво протянул Инадзума Ахаяси. Сейчас в этом пожилом японце, в белом халате, в резиновых перчатках и с налобным фонарем никто не признал бы бывшего главу одного из второстепенных кланов «Страны восходящего солнца». Ученый, сосредоточенный, уверенный в себе и погруженный в исследование очередной интересной проблемы. Нечасто наследник видел таким отца. Вопросы по архиву снимаются. Такое никому нельзя показывать. Пока не подготовимся правильным. Мару, тут точно никакой магии. Я совершенно в этом уверен. Ни в снаряде, ни при выстреле в оружии никакой магии. Я посчитал, лично, разумеется, и прикидочно, не моя тема. Но по расчетам, вдвое больший калибр пробил бы сквозную дыру. Или проплавил бы, пока не знаю, как правильно. В отличие от первого образца «Хонды», в этом плазма подкручивается при разгоне. Эффект как от сверла. А при ударе – наведенный на все металлические предметы ток. Большой ток. Я посмотрел, что там внутри. Как вообще газовый сгусток может так лететь? Вроде эффекта шаровой молнии. Выжигает перед собой воздух, включая в себя, пока не потеряет стабильность. И... Для этой установки 3 километра. Камесама. А что Кемеровы? Русские пока не видели эффект. А в лаборатории дочери, слава богам, испытать просто негде. Я не могу поверить, что они собрали это на коленке. «Неужели это и есть технологическая сингулярность, сын? Так быстро? Не думал, что доживу. Даже если они больше ничего не сделают, а ведь они делают так?» Наследник мысленно поморщился, поскольку отец использовал термин «сингулярность» не совсем верно, но поправлять его не стал. «Именно так. Кстати, если рассуждать логически, все человечество еще не достигло сингулярности». Не люблю я этот термин Отосан. Лучший вертикальный прогресс. Просто благодаря известному тебе человеку и его м, рабочим инструментам мы получили возможность, как говорится, счетерить. Если делать все обычным способом, то и броня, и это пока запредельные технологии. Я понял твою мысль. Было затуманившийся взгляд бывшего главы Ахаяси опять прояснился и обрел остроту. «По-твоему, люди достигнут вот этого всего, ну, лет через двадцать, скажем, и без всякой магии, да?» «Да. Ты проверил всех помощников тут?» — обвел гигантский ангар жестом Инадзума. «А то не хотелось бы вспоминать некоторые методы контрконкурентной борьбы. И я знаю, что ты хочешь спросить. Я за, чтобы включиться в... даже не знаю, как это сказать...» «Строительство в такамии, проталкивание оставленников. Пожалуй, самое удачное вложение наших капиталов за последние двадцать лет. А я, старый дурак, думал, что ты хочешь дочку поддержать. Уж прости, сынок, все забываю, в кого ты такой вырос». «Попа, может быть, прервете милую семейную сцену и объясните старому больному магу, при чем здесь научные лаборатории и малышка Хонда?» — напомнил о себе Ицки. — Твоя супруга, ученик, уж извини, но никак не маг. И Кемеров-младший не маг, я проверял. Что за манера тягать меня из дома каждый год? Хотел бы я знать ради чего. — Все просто, друг, — ответил патриарх Ахаяси, как-то мечтательно улыбаясь. — Наше влияние в городе у озера велико. Но это не наш город, так сказать. На него заявил права один из старых кланов круга экзорцистов. Это выглядело довольно смешно еще полгода назад. «Один из...» «Говори прямо, Джингуджи. Там больше нет никого сопоставимого по калибру. Цучи, если бы захотели, подмяли территорию под себя без особых проблем». «Не угадал. Впрочем, не ты один, Мару. И ведь самое смешное, потом все будут считать, что начали все мы. Говоришь загадками, старый хрен» воспользовавшись тем, что рядом никого, кроме наследника, не было, перешел на совсем уж дружеский тон, ничего не понимающий маг. «Ты такой же старый хрен, как и я. И не мешай мне веселиться, Мару. Не каждый же день, оказывается, что начал переворачивать мир двенадцатилетний японский школьник, пусть даже из древней фамилии Амакава».